Та зима была очень снежной. Припарковаться рядом с вокзалом оказалось трудно. Машин много, а половина парковочных мест м занята снежными кучами. Люба шла к зданию, не глядя под ноги, несколько раз споткнулась и чуть не рухнула в снег, но удержалась на ногах. Она старалась идти быстро, и казалось, что каждый сделанный шаг приближает её к сыну, к тому моменту, когда он окажется рядом с ней цел и невредим. Но ноги вязли в глубоком снегу, который нападал за ночь и который снегоуборочные машины ещё не успели сгрести. Мимо шли люди, озабоченно спешащие на поезда или выходящие из зданий с радостными лицами и букетами цветов. И Люба подумала, что отдала бы всё на свете, чтобы оказаться на их месте, чтобы её встречали с цветами, чтобы её главной заботой было не опоздать на поезд. Они даже не понимают, какие они счастливые, мелькнуло в голове. Как это хорошо, когда у тебя не похищают ребёнка и тебе не нужно его спасать. Она долго искала вход в камеру хранения и нужную ячейку, потом её обуял страх, что она всё-таки перепутала и неправильно запомнила номер и шифр. Нужная ячейка оказалась запертой. Люба в первый момент растерялась, но потом сообразила, что именно так и должно быть. Похитители должны были занять ячейку заранее и закрыть её на тот самый шифр, так что если набранная любая комбинация сработает и дверца откроется, значит она всё запомнила правильно. Дверца открылась, и Люба сразу успокоилась, положила деньги, оглянулась и снова набрала шифр. Всё. Теперь можно уходить. Она двинулась к выходу, но внезапно, повинуясь непонятному побуждению, вернулась. Дверца была открыта, ячейка пуста. Значит, они стояли где-то рядом, совсем рядом, и наблюдали за ней, а как только она отошла, забрали выкуп. Ей стало не по себе. Они здесь, они дышат ей в затылок, смотрят на нее из-за угла. Или уже не смотрят, а бегут к машине, чтобы поскорее увезти деньги? Илев всё-таки стоят и смотрят, проверяют, что она будет делать: бежать отсюда, бежать, не оглядываясь, скорее к выходу, скорее к Андрею, рядом с ним спокойно и безопасно. Выскочив из здания вокзала, Люба нашла глазами знакомую машину и стала пробираться к ней, не отрывая взгляда от смутно виднеющегося за замёрзшим стеклом силуэта Андрея. Она снова не смотрела под ноги и всё-таки упала. Больно ударилась и опять ощутила боль в спине, так долго не оставлявшую её после эпизода с пьяным Геннадием и окончательно утихшую только месяц назад. Она упала прямо в глубокий сугроб, и снег набился в короткие сапожки с широкими глинейщиками, в рукава и за воротник шубы, той самой шубы, которую много лет назад ей подарила Аэла. Люба неловко встала, принялась было отряхиваться, потом махнула рукой и побежала к машине. Ногам, рукам и шее было холодно и мокро, но она не обращала на это внимания. Главное — ехать туда, где ей вернут сына. Почти всю дорогу до ясного проезда Люба и Андрей молчали, и только в районе Алтуфьевского шоссе Любина нервозность прорвалась с желанием поговорить. — Андрюша, а что мы дальше будем делать? Вот мы приедем к дому десять, и что? Будем стоять и ждать. Сколько? Не знаю, Любаша. Может быть, недолго, а может быть, несколько часов. Кто знает, какие у них планы? Может быть, им нужно время, чтобы окончательно замести следы? Ведь они не могут быть уверены на сто процентов, что мы не обратились в милицию. Может быть, они захотят проверить подлинность купюр? Может быть, им нужно привести Колю откуда-нибудь издалека. Мы же не знаем, где они его держат в Москве, в Подмосковье или за пределами области. Мы сделали всё, что они требовали. И теперь нам остаётся только ждать. Связи с ними у нас нет. Хорошо, что мне удалось настоять, и Лёлька осталась дома. Почему? удивилась Люба. Ну как же? А вдруг у похитителей будут ещё какие-нибудь заморочки? как они нам об этом сообчат они могут и только позвонить тебе домой и что-то передать Лёле если бы дома никого не было мы бы ни о чём не узнали так ты что заранее об этом подумал когда не разрешал ей ехать с нами конечно теперь я понимаю задумчиво пробормотала Люба что ты понимаешь что означали твои слова о том что Так будет лучше не только для нас, но и для Коли. Ну, конечно, усмехнулся Андрей. Странно, что ты не поняла сразу. Мне казалось, что это очевидно. Да нет, мне не очевидно. Но удивительно, что тебе это пришло в голову. Можно подумать, что ты уже не один раз имел дело с похитителями. Просто я умею считать и просчитывать не только свои действия, но и действия противника. Шахматная школа улыбнулся Андрей. Мы с тобой сейчас остановимся возле автомата и позвоним тебе домой. Вдруг у Лёльки есть новости. Но у Лёли никаких новостей не оказалось. Они подъехали к дому 10 по Ясном проезду и сразу увидели Колю, сидящего на лавочке возле подъезда. Сынок, бросилась к нему Люба, даже не дожидаясь, пока машина полностью затормозит. Как ты, мой золотой? Коля резко вскочил, обнял мать и зашагал вместе с ней к машине. Никаких следов побоев Люба на первый взгляд не обнаружила. Лицо сына было хоть и бледным, но чистым без синяков и царапин. Ты цел? Она судорожно ощупывала через толстую зимнюю куртку его плечи, руки, спину и грудь. Тебя не били? Тебе ничего не повредили? Нет, мать, довольно улыбнулся Николаш. Со мной обходились вполне культурно, даже поесть дали. Где ты достала деньги?» Андрей одолжил. Люба снова села впереди, рядом с Бегорским, а Коля устроился на заднем сиденье. — Спасибо, дядя Андрей, — горячо поблагодарил он. — Я постараюсь отдать деньги, как смогу. Правда, не обещаю, что это будет скоро, но я буду очень стараться. И спасибо вам, что были с мамой, поддержали ее. — Да не за что. Коротко ответил Андрей, не отрывая взгляда от дороги. Снова начался сильный снегопад, вокруг потемнело и видимость была очень плохой. "Нет, есть", возразил Коля. "Я же понимаю, папы нет, связаться с ним невозможно. Лёльке ничего нельзя ни сказать, ни объяснить. Мама осталась наедине с этим кошмаром, и неизвестно, как бы она одна справилась. Хорошо, что у неё есть такие друзья, как вы, дядя Андрей. Это дорогого стоит". Я вам очень благодарен за то, что вы маму не бросили в трудную минуту. Бедная моя мамуленька. Он наклонился вперёд и положил руки на плечи Люби. Сколько же тебе пришлось вынести из-за меня дурака. Что верно, то верно, хмыкнул Андрей. Ты действительно дурак, каких поискать. Всё правильно. Покаянно вздохнул Николаш. Ругайте меня, корите, обзывайте любыми словами, я это заслужил. Мы куда едем? Домой. Домой, подтвердила Люба. Куда же ещё? Разве вам не надо на работу? Вы и так на меня полдня ухлопали, уже почти половина второго. Я отвезу вас и поеду на завод, а маму я на сегодня отпустил. Она две ночи не спала. Ей надо отдохнуть, пояснил Бегорский. Спасибо. Снова поблагодарил Коля. Спасибо ещё раз за маму. Мамуль, мы с тобой сейчас приедем. Ты разденешься, ляжешь на диван, и я дам тебе подушку, накрою пушистым пледом, принесу тебе горячего чайку, включу телевизор, сяду у тебя в ногах и буду сидеть, как мышка, пока ты будешь отдыхать. А потом я разогрею обед, накрою в комнате, и мы с тобой устроим настоящую семейную трапезу, только мы вдвоём, мать и сын. Правда здорово. «Ты забыл про Лёлю», — пробормотала Люба. Ее, наконец, отпустила нервная дрожь. Она окончательно поверила в то, что сын рядом, что он жив и здоров, и что кошмар закончился. На несколько минут ей удалось расслабиться, но потом вновь начался зноб. Похоже, попавший в сапоги и под шубу снег дал о себе знать. Она простудилась. Впервые за много лет мысль о болезни её не испугала. Если раньше любое недомогание рассматривалось любой как угроза налаженному быту, и она заранее начинала переживать, кто же купит продукты, приготовит еду, постирает и погладит рубашки Радиславу и сделает уборку в квартире, то теперь она с неожиданным для себя самою безразличием отнеслась ко всему этому и даже испытала некоторое удовольствие. Представив себе, как будет 3 дня лежать, ни о чём не беспокоиться и спать, спать, спать. Всё равно вроде конец, и рубашки можно не стирать и не гладить. Лёля вполне в состоянии сама о себе позаботиться и позавтракать. Обедает она чаще всего в университете, потому что после занятий не возвращается сразу домой, а занимается в библиотеке или в факультетской, или в иностранке. Что же касается Коли, то он всё равно мало бывает дома, питается в ресторанах. И вообще, слишком он спокоен, слишком горячо и искренне благодарит Андрея, слишком хорошо, судя по всему, с ним обошлись его похитители. Похоже, худшие Любины подозрения оправдываются. Всю эту кашу организовал и заварил он сам, чтобы вынудить мать достать деньги». не мотём, так катанием. А что, Лёлька, не понимающе спросил сын? Она дома ждёт тебя, даже занятия прогуляла, так разнервничалась. Здорово, обрадовался Коля. Как хорошо, что она дома. Я по ней за два дня соскучился. Тогда мы сделаем так: ты приходишь, сразу раздеваешься и ложишься. А мы с Лёлькой готовим обед и ждём, когда ты отдохнёшь, потом все вместе садимся за стол и долго-долго сидим и разговариваем. Нет, это плохая идея. Из нас с Лёлькой кулинары как из дерьма пуля, а сегодня у нас должен быть замечательный обед, плавно переходящий в ужин, и всего должно быть много, и всё должно быть вкусно, и стол должен быть накрыт как на большой семейный праздник. Дядя Андрей, а вы не могли бы отпустить с работы нашу Лариску? Она прошла у мамы хорошую школу и готовит просто замечательно. А, дядя Андрей. Хорошо, усмехнулся сквозь плотно сомкнутые губы Бегорский. Приеду в контору и позвоню в КБ, чтобы её отпустили. Отлично. Тогда мы, Николай, возбуждённым голосом, продолжал строить грандиозные планы. А любиное сердце разрывалось на части. Одна часть побольше изо всех сил хотела верить в то, что всё это правда. Всё так и есть на самом деле, и на её плечах лежат руки нежного и любящего сына, который понимает, каково ей пришлось за последние двое суток, и искренне хочет дать ей отдохнуть, а потом устроить матери настоящий праздник, потому что нет ничего желаннее для любой матери, чем видеть все свое семейство в сборе за общим столом. И хотя за этим столом не будет папы и Радислава, счастье это не уменьшит, потому что для матери дети всегда важнее мужа и отца. И если дети с ней рядом, довольны, спокойны и здоровы, это и есть счастье. То самое настоящее счастье, о котором так много говорят, пишут в умных книжках и снимают кино. Сегодня рядом с ней будут Коля, Лёля и Лариса. За последние 12 лет тоже ставшая её ребёнком, которого Люба оберегала, воспитывала, лечила и учила. Да, муж уже рядом не будет, но ведь он не ушёл, не пропал. Он в служебной командировке да нигде-нибудь в глухой дыре, а в Испании, в стране Веласкес, Гойи, Тарера и Кастаньет. Я сознание того, что у мужа тоже всё в порядке. Он успешно сделал карьеру, его даже посылают в загранкомандировки. Это тоже счастье. И папа не будет за этим общим праздничным столом, да ведь он есть, он жив, он полон сил и может сам за собой ухаживать. Он достойно проживает свою спокойную старость, активно работает в совете ветеранов МВД уже несколько лет, являясь его председателем. ездить на собрания и совещания, выступает с докладами, руководит решением разных насущных вопросов, и по большому счёту можно утверждать, что Николай Дмитрич в полном порядке. И это тоже счастье. Люби так хотелось бы счастливой, или хотя бы просто поверить в такую возможность, пусть всего на несколько часов или даже минут. Но другая, меньшая часть её сердца Схим звукком метронома твердила: "Коля врёт. Он притворяется. Он знает, какие слова ты хочешь услышать и произносит именно их, чтобы подлизаться, подольститься, как он делал всю свою жизнь. Он сам разыграл историю с похищением, чтобы выманить у матери и её друзей недостающие для выплаты долга деньги. Он сам Своими руками чуть не свел мать с ума и добавил ей седых прядей в волосах. Он сам верх собственных родителей в пучину огромных финансовых обязательств. Потому что, несмотря на слова Андрея «отдадите, если сможете», Люба собиралась сделать все возможное и невозможное, чтобы отдать эти двадцать пять тысяч зеленых американских долларов. Коля — превосходный артист. Он разговаривал с ней сегодня утром по телефону слабым, испуганным голосом, а на самом деле сидел в тепле и уюте, вкусно ел и сладко пил и от души посмеивался над доверчивой матерью, которую так легко оказалось развести на бабки. И момент он выбрал точно: отца нет в стране и связаться с ним невозможно, и у Любы не было выхода, несмотря на то, что она всё понимала. деньги надо было найти и отдать, независимо от того, настоящее это было похищение или инсценировка. Потому что если Колька действительно должен такую сумму, то долг сам собой не рассосется, он будет только расти. Уже-то это Люба отчетливо понимала. И если не заплатить сейчас, то ли через некоторое время вопрос встанет со всей остротой, И кредиторы похитят Колю уже по-настоящему, а то и не приведи Господь, убьют в назидание нерадивым должникам. Николай на самом деле не нежный и любящий сын, а вор и подонок. А все его ласковые слова не более, чем очередной спектакль, один из бесчисленного множества спектаклей, которые он разыгрывал на протяжении всей жизни. И все его слова о том, что они вместе с Лёлей и Ларисой будут сидеть с мамой за одним столом и долго-долго разговаривать, это тоже пустой звук. Не будет у них никакого уютного семейного застолья, потому что не о чем им разговаривать. Колю интересуют только деньги, Лёлю английская поэзия, брат с сестрой давно уже не общаются. потому что не понимают друг друга, да и не стремятся понять. Лёля считает, что её старший брат бесцельно прожигает жизнь, шатаясь по кабакам и путаясь с разными девахами. Коля же называет сестрёнку безмозглой мимозой, которая ничего не умеет, ничего в жизни не понимает и вянет от малейшего соприкосновения с грубыми реалиями. Что же касается Ларисы, то ей ни с Колей, ни с Лёлей говорить ни о чём. Она много работает, берёт какие-то подработки, чтобы получить лишнюю копейку, заботится о заметно сдавшей и много болеющей бабушке, мучится с пьяницей отцом и не может поддерживать ни разговора о ресторанах и бизнесе, ни рассуждения об английских поэтах XIX века, стихи которых она никогда не слышала. Коля по-прежнему считает Ларису Не смышлёнышим маленькой глупой девчонкой, а Лёля в глубине души относится к соседке высокомерность несходительно, хотя старается этого не проявлять и всегда встречает девушку с показным дружелюбием, примерно с таким же, с каким люди порой треплют походке приблудного бездомного пса и кидают ему кусок колбасы, прекрасно зная, что ни за что на свете Не возьмут его ободренного и блахастого к себе домой и не оставят жить. А Люба ей есть о чём поговорить со своими детьми, сколь и она давно уже только перекидывается парой слов: "Привет, пока, я пошёл. Ты голоден?" Люба с удовольствием вникла бы в дела сына и, возможно, смогла бы дать ему полезные финансовые рекомендации. Но Николай же ничего не рассказывает и считает родителей безнадёжно усталыми и увявшими в никому не нужных, устаревших моральных представлениях. Говорить с дочерью о поэзии Люба тоже не может, потому что ничего в ней не понимает, а кроме поэзии Лёля удовольствием рассуждает только о жестокости и несправедливости мирового устройства, которые заставляют её постоянно страдать. И испытывать острую душевную боль. На эту тему Люба могла бы разговаривать с Лёлей часами, пытаясь разубедить девочку, утешить её и что-то объяснить, но Лёля не расположена обсуждать свои воззрения с матерью, она твёрдо укрепилась в них и не желает, чтобы её разубеждали. Ей нужно страдание, она без него жить не может, дышать не может, и никому она не позволит эту сладкую конфетку у себя отнять. Лёля считает, что её никто не понимает, и ей удобно жить с этой мыслью. Она даёт возможность печалиться и переживать. И что же ей делать, если вдруг окажется, что мать прекрасно всё понимает? Из-за чего тогда страдать? Люба отчетливо сознавала, что дочь именно поэтому и избегает разговоров с родителями, не хочет, чтобы ее разубеждали, чтобы говорили о том, что жизнь прекрасна и устроена вполне разумно и справедливо. А вдруг они приведут такие аргументы, против которых девушка не сумеет возразить? Тогда что же получится, что вся ее печаль, ее грусть и страдания беспочвены, и она не имеет на них никакого права? Нет, на это на пойти не может. Когда-то Люби казалось, что её дочь похожа на Тамару своей сосредоточенностью и готовностью часами сидеть в уголке и рисовать, читать или заниматься ещё чем-то увлекательным. Теперь она отчётливо видела, что нет в Лёле ни тамариной жёсткости и стойкости, ни её готовности бороться и идти вперёд. чего бы это ни стоило. Остаётся только Лариса, с которой у Любы всегда найдётся о чём поболтать: и об отце, и о здоровье бабушки, и о делах на заводе. Как же так вышло, что соседская девочка стала ей ближе родных детей? Ну, может, и не ближе, Но она одна осталась единственной из младшего поколения, с кем Люба ещё может о чём-то разговаривать. Дворники исступлённо метались по лобовому стеклу, счищая обильные крупные снежные хлопья. Через боковые стёкла было почти ничего не видно, и Любе казалось, что они отрезаны от всего мира в этом замкнутом пространстве автомобиля. И как хорошо, если бы это никогда не кончалось, и Коля всегда был бы с ней рядом в безопасности и покое, держал бы руки на её плечах и говорил ласковые слова, и она могла бы больше о нём не волноваться. Она закрыла глаза, прижалась щекой к руке сына, но вместо того, чтобы расслабиться, Вдруг снова ощутила мокрый холод в тех местах, куда попал снег, когда она упала. И почему полному счастью всегда мешают какие-то противные мелочи?